324. Июнь 1. Это верно. Если воли учителя поставлены в определенные условия, значит они являются наилучшими для продвижения. Их сбросить нельзя до срока. Ими приходится жить и в них погружаться. Только пусть погружение это не заставляет забывать об основной цели воплощения и о том, что все и дается или для получения опыта, или для расчетов по старой задолженности. Но сами по себе условия эти не имеют ни смысла, ни цели, и взятые отдельно в отрыве от жизни перевоплощающие стриады, ставят человека в круг безысходности.